Кори прошел по веранде позади коттеджа, открыл раздвижную стеклянную дверь. Не дожидаясь, Бенни вошел внутрь и направился на кухню. Его глок в плоской кобуре по-прежнему лежал на столе там, где он его положил. Только идиот или новичок мог оставить оружие на самом виду. И о чем только он думал, тут Джон вспомнил. «Виноват пес Макс. Или виски». Джон чувствовал, что Бенни стоит у него за спиной и смотрит на пистолет, поэтому совершенно спокойно взял со стола кобуру, приподнял рубашку и засунул ее за ремень на спине. «Мама учила меня, что джентльмен никогда не достает оружие на свидание с девушкой», сказал он своей гостью. «У нас не свидание. Но могло бы быть. Не могло». Засунув руки в карман замшевого пиджака, висевшего на спинке стула, Кори достал оттуда бумажник с документами и протянул ей. Бенни раскрыла его, увидела фотокопию удостоверения агента ФБР и значок и вернула бумажник. «Похоже, у меня сегодня выдался счастливый день». «День еще не закончился. Хотите выпить?» «Воды, пожалуйста». Кори улыбнулся, достал два стакана из шкафчика и налил в один воду, а в другой виски с водой. «Извините, льда нет». «Мне не нужен лед. Вам когда-нибудь говорили, что вы слишком чопорная?» Она улыбнулась. «А вам когда-нибудь говорили, что вы недостаточно сдержанные?» Джон ухмыльнулся в ответ. Они чокнулись стаканами, и Розата сказала сент анне «Ваше здоровье». Они выпили, и Кори провел ее в гостиную, где показал на кресло — Затем закрыл раздвижную дверь и уселся в скрипучее кресло-качалку. Бен не огляделась по сторонам. Тут еще хуже, чем у меня. Вы тоже выиграли в лотерею. Проиграл. Оба рассмеялись. У вас есть обычный телефон? Спросила она. У меня даже льда нет. Давайте еще раз попробуем дозвониться до 911. Оба попытались сделать это со своих мобильных телефонов, но связи не было. «В любом случае местным копам или полиции штата потребуется целый час, чтобы приехать сюда», — заметил Кори. «Тогда давайте выбираться. Сначала расскажите мне, что вы видели в лесу». «Я могу сделать это по дороге в полицейский участок». Кори внимательно посмотрел на Бенни Розата. За десять минут она превратилась из девы в беде в жестокого адвоката. «Нам придется ехать на разных машинах на случай, если мы не вернемся назад, так что расскажите мне, что вы видели». Бенни пила воду и говорила. Кори слушал. Как у большинства адвокатов, ее рассказ был четким и сжатым, хотя Джон подозревал, что, заблудившись в лесу и обнаружив то, что она приняла за склад террористов, Розата была не так спокойна и собрана. Когда она закончила, он сказал... Что-то там действительно происходит. Возможно, нечто криминальное. Или это браконьеры. Может быть, лаборатория по производству метамфетамина. Может, работники заповедника или экологи делают что-то хорошее для человечества. Они говорили на арабском языке. Если забыть про сериал «Родина», вы уверены, что знаете, как звучит арабский язык? Думаю, да. И не забывайте про камуфляжную сеть. «Хорошо. А во что были одеты те люди?» «Черные брюки и темные куртки. Бороды?» «Нет. Возраст?» «Молодые. Опишите ящик. Длинный и узкий. Тяжелый?» «Его пришлось нести двум мужчинам. В грузовике были еще ящики. Не знаю. Насколько большим был склад?» «Вы снимаете с меня показания?» — Бенни поставила стакан. «Это же безумие. Давайте поедем в полицию». «Думаю, я узнал достаточно, чтобы составить рапорт», — сказал Джон и добавил. «Вы хороший свидетель. Я зарабатываю на жизнь тем, что с пристрастием допрашиваю свидетелей». «Я тоже. Значит, это у нас общее». «Получается свидание». «Не получается. Совсем как на свидании». «Что бы это значило?» Бенни улыбнулась, и Кори вдруг обнаружил, что любуются ее скрещенными ногами. «Вы занимаетесь бегом?» — спросил он. «Греблей». Она направилась к двери. «Если мы сюда больше не вернемся, мне нужно забрать Макса». Джон встал. «Пойду соберу вещи. Я отвезу вас до вашего коттеджа, вы заберете пса и поедете за мной на своей машине». В Рейбрук находятся казармы полиции штата, примерно в часе отсюда. Я как-то работал с этими парнями, они знают свое дело. Нам нужно попытаться связаться с ними из машины, они могут встретить нас на полпути. Я не хочу, чтобы те люди успели сбежать. Они уже сбежали. Розата нахмурилась, явно разочарованная его словами. «Почему вы так думаете?» «Знаю по собственному горькому опыту». Вы хотите поехать в лес вместе с полицейскими штата, чтобы попытаться найти то место, где вы их видели? Если вы поедете со мной. Кори подумал, что опять возникла исключительная ситуация, когда речь могла идти о жизни или смерти. Вам понадобится более подходящая для прогулок по лесу одежда. Кто бы говорил? Он снова улыбнулся, подумав, что розата ему нравится. Итак... «Вы наслаждаетесь своими выходными в глухом лесу?» «Нет, а вы?» «На самом деле, очень даже». «Ну, конечно, за вами ведь не гнались террористы». «Надежда умирает последней». «Мистер Мачо», мое второе имя. «Давайте выбираться отсюда». Кори взял свою небольшую спортивную сумку. Бенни выключила свет, и они направились к его джипу чироке Розата забралась на пассажирское сиденье, а Джон поставил сумку назад, открыл ее, достал оттуда четыре полные обоймы и рассовал их по карманам свободных штанов. Затем захлопнул багажник, сел за руль, завел двигатель и активировал полный привод. Он включил только габаритные огни, чтобы проехать по земляной подъездной дорожке, которая вскоре закончилась и свернул на одностороннюю, засыпанную гравием, дорогу, соединявшую коттеджи, стоявшие вокруг озера, затем спросил. «Вы пересекали эту дорогу, когда заблудились?» «Кажется, а что?» «Я хочу понять, где находится то место, которое вы видели?» «Мне кажется, я действительно пересекла эту дорогу. А вы не поняли, что поднимаетесь вверх по склону, и удаляетесь от озера и моего коттеджа. Я жутко расстроилась из-за Макса и просто ориентировалась на свет. Следовали за своими чувствами. Вы оставили дома пистолет. Ваша собака меня отвлекла. И снова виновата собака. Джону нравились женщины, которые не велись на чушь, которую он им выдавал. Поэтому Кори влюбился в Робин, свою первую жену, и Кейт, будущую бывшую. Он подумал, что, возможно, ему следует некоторое время держаться подальше от адвокатов. «Как вы думаете, вы сможете найти это место?» «Возможно, а, может, нас найдут они. Вам следует ехать быстрее. Мы уже почти на месте». Кори смотрел на густой лес, обступивший узкую дорогу со всех сторон, и прислушивался к шороху шин по гравию. Вскоре он увидел справа свет — который падал из ее коттеджа и сбросил скорость. Подъездная дорожка между теми двумя большими соснами. Джон нашел въезд и свернул на него. Земляная дорога уходила вниз на несколько сотен футов к расчищенной поляне вокруг коттеджа. Кори остановил джип за ее БМВ и выключил двигатель. «Я проверю, что там внутри, так на всякий случай оставайтесь здесь. Вы серьезно?» Бенни открыла свою дверцу, вышла из машины и поспешила к задней веранде. Кори следовал за ней. «Отойдите назад», — сказал он на ходу. Внутри Джон увидел Макса, который по-прежнему лежал на диване и смотрел на него. Кори решил, что доставать пистолет нет надобности, поэтому открыл дверь, чувствуя Розата у себя за спиной. Макс соскочил с дивана и помчался прямо к Бенни. Кори запер двери в качестве стандартной меры предосторожности, а потом сказал, «Я пойду наверх и принесу вашу сумку. Вы ведь еще не распаковали вещи?» Она покачала головой. «Я возьму сумочку и кое-какие мелочи из шкафа». И тут Бенни буквально сделала стойку. «А откуда ты знаешь, где лежит моя сумка, и что она еще не распакована, неожиданно переходя на «ты», — поинтересовалась она?» — Я искал улики. — Чего ради? И какие же улики ты искал? Кори ухмыльнулся. — Только не подумай, что я решил полюбоваться на твое нижнее белье. Макс вилял хвостом, не сводя глаз с пакета собачьей еды, стоявшего на кухонном столе. У Кори заурчало в желудке. — Ты привезла какую-нибудь человеческую еду? — В холодильнике есть йогурт, угощайся. — Лучше я буду есть собачий корм. Бенни схватила Макса за ошейник. Я уведу его в машину, пока он снова куда-нибудь не убежал. Она ушла вместе с собакой через раздвижную дверь, оставив ее открытой, а Кори отправился наверх, взял ее маленький чемоданчик с кровати и спустился вниз. Двое мужчин в лыжных масках держали Бенни на прицеле в гостиной. — Подними руки, — приказал один. Кори стоял и смотрел на них. Тот, что повыше, наставил на него глок, который держал двумя руками. Пистолет другого, все время вертевшего головой, находился на уровне груди. Профессионалы. Только вот в чем именно? Оба были в черных брюках, черных кроссовках, темных стеганых пиджаках и перчатках, и черных лыжных масках. Так что определить их возраст или этническую принадлежность Кори не мог, Но у него сложилось впечатление, что оба довольно молодые. Он не знал, являются ли они наркоторговцами, гангстерами, террористами или принадлежат к какой-то другой категории задниц, но не сомневался, что скоро это выяснится. Или нет. «Подними руки!» — приказал один из них. По опыту Кори знал, что если бы парни хотели его убить, они просто выстрелили бы и убрались в усвояси. «Значит, им было нужно что-то еще». Впрочем, это не значило, что они не прикончат его потом. «Руки вверх, задница, прямо сейчас». Он не смог определить происхождение акцента, но отметил про себя правильное грамматическое использование слова «задница». «Значит, они не из какой-то арабской страны». Но вполне могли быть выросшими на домашней почве экстремистами или как там еще называет их Вашингтон на этой неделе. — А что делать с сумкой? — Засунь себе в задницу. Неплохая идея, поскольку как раз там рядом с задницей находился его пистолет. Тот, что был покороче своего напарника, крикнул — «Поставь на пол!» Кори присел и поставил сумку на пол. Высокий, который, похоже, был у них за главного, велел Джону — «Не двигайся, руки на голову!» Кори остался сидеть на корточках и положил руки на голову. Диван, стоявший по центру, оказался справа. Он мог нырнуть за него, одновременно вытащить глок и сделать два выстрела. Тот, что был пониже, спросил, «У тебя есть пистолет?» Джон покачал головой. В голове у него одна мысль с бешеной скоростью сменяла другую. «Броситься за диван, выскочить из-за него и начать стрелять?» Или откатиться влево, выхватить пистолет и начать стрелять? Или просто начать стрелять? Высокий парень явно не собирался рисковать. Он держал оружие обеими руками и вертел головой, не упуская ничего из вида. «Ложись! Лицом в пол! Руки за спину!» Кори лег лицом в пол, позиция, известная под названием «стрельба из положения лежа». Могло получиться, когда он поднял правую руку и начал перемещать ее к спине... Тот, что был пониже, оттолкнул ее ногой и быстро выхватил глок из кобуры. Почти получилось. Кори мысленно прокрутил последние пять минут. «Вы, парни, на работе?» «Ты кто такой, черт тебя подери?» — спросил невысокий. «Джон Кори, полицейское управление Нью-Йорка, в отставке». «Ага, а я Билли примечание. Уильям Генри Маккарти, годы жизни 1859-1881, известный как Билли ликит знаменитый американский преступник. Конец примечания. «Правда? Я думал, ты умер». Высокий тип достал наручники и надел их на Бенни, заломив ей руки за спину. «Надень на него наручники, я прикрою». Кори почувствовал, как наручники защелкнулись у него на запястьях. «Значит, вот каково оно». «Вставайте оба! Садитесь на диван!» — приказал Высокий. Джон посмотрел на Бенни. «Все в порядке?» «Ничего не в порядке!» — резко ответила Розата. Кори видел, что она сильно напряжена. Высокий велел ей сесть на один конец дивана. Тот, что пониже, усадил Кори на другой. Джон повернулся к обоим мужчинам. «Хе, действительно, Джон Кори?» Они обменялись взглядами, и тот, что был пониже, спросил... «Удостоверение личности есть в куртке правый карман». Невысокий тип достал из кармана куртки бумажник с документами, открыл, взглянул на его содержимое и передал своему напарнику, который тоже принялся изучать удостоверение Кори. В этот момент зазвонил телефон Высокого. Он посмотрел на него и сказал типу, что был пониже. «БМВ зарегистрирован на Бенедетто Розато, Филадельфия». Он взглянул на Бенни. «Это вы?» — она кивнула. «Джип принадлежит Джону Кори», — добавил он. «Пока моя жена не отсудит его у меня». Оба мужчины посмотрели на Кори, и Высокий сказал. «Дерьмо, господня, Вы тот самый Джон Кори!» Бенни уставилась на мужчин, потом перевела взгляд на Кори, и тот представил, что она подумала. «Мужчины постоянно соревнуются, у кого больше эго». Но женщины знают, что размер не имеет значения. На самом деле, со всем уважением к эго, каждая женщина предпочитает обратную связь. — Что вы здесь делаете? — спросил Высокий. — Отдыхаю. Оба их гостя рассмеялись, поэтому он спросил. — А вы, парни, на кого работаете? — У БТ, Олбани. ФБР? — Только не нужно нас оскорблять, — Кори улыбнулся. «Департамент полиции? Полиция штата?» «Что, черт подери, вы тут несете?» — нахмурившись, спросила Бенни. «Эти джентльмены из полицейского управления Нью-Йорка работают совместно с Управлением по борьбе с терроризмом», — пояснил Кори. «Извините, что мы напугали вас, мисс Розата», — сказал Высокий. «Мы не знали, кто вы такие». «Я адвокат и, среди прочего, занимаюсь делами об избыточном применении силы». «Тебе не следовало это говорить», — заметил Кори. «Теперь они нас прикончат». Оба копа снова рассмеялись. Бенни пошевелил руками в наручниках. «Снимите их, пожалуйста, кстати, маски тоже». Оба мужчины одновременно стянули маски, и Джон посмотрел на их лица. Высокому было около тридцати, и у него в роду явно имелись ирландцы. Тот, что пониже, показался ему моложе, с испанскими или средиземноморскими корнями. Бенни повернулась к ним спиной, и высокий расстегнул наручники». Тот, что пониже, освободил Кори. «Меня зовут Кевин», — представился высокий, протянул Кори руку, и тот ее пожал. «Для меня честь познакомиться с вами». «Подумать только!» «Я пожимала руку самому Джону Кори», — потирая запястье, заявила Бенни. Напарник Кевина вернул Кори документы, затем протянул глок рукоятью вперед, и Джон убрал его в кобуру. «Вы отлично работаете, парни», — сказал он. «Я Ахмед, вроде как араб», — представился второй агент. «Знаю, знаю, я гораздо лучше выглядел в лыжной маске». У этих парней было потрясающее извращенное чувство юмора. «Офицеры, а разве вы не должны представляться, когда входите в контакт с гражданскими лицами?» — спросила Бенни адвокатским голосом. «Мы под глубоким прикрытием», — пояснил Кевин. «Вам следовало гораздо раньше проверить номера наших машин», — не унималась Бенни. — Да, мэм, — сказал Кевин, — но мы думали, что преследуем преступников и не хотели терять время, а ваш приятель — настоящая легенда. Детектив Кори был одним из лучших, самых уважаемых и успешных агентов Управления по борьбе с терроризмом. Розата с улыбкой посмотрела на Кори. — Значит, он умнее, чем кажется на первый взгляд? — Точно. Кори был решил пересмотреть свои шансы на постельные утехи, но сразу понял, что они близки к нулю. «У нас еще не затихли разговоры про то дело, которое вы тут расследовали, я имею в виду полоумных из кастер club — сказал Кевин. «Всего лишь очередной день, когда удалось предотвратить Армагеддон». Ахмед и Кевин рассмеялись. «Забудь то, что сейчас слышала», — сказал он Бенни, и та закатила глаза. «А разве вы некоторое время не работали в ГНД?» «Я и сейчас там работаю», — сказал Джон и добавил. — У меня отпуск. — В таком случае вы приехали в правильное место, чтобы расслабиться, — сообщил Кевин. — Здесь отличная рыбалка и, кстати, открыт сезон охоты с луком. — Жду с нетерпением возможности достать свой лук. — Итак, офицеры, не могли бы вы рассказать нам, что здесь происходит? — вмешалась Бенни. Кевин и Ахмед переглянулись, и Ахмед сказал, — У нас в лесу тренировочный лагерь. Больше я вам ничего сказать не могу, и, пожалуйста, держите данную информацию при себе в интересах национальной безопасности. Бенни махнула рукой в сторону Кори. «Окажите мне любезность, Ахмед. Скажите вашей легенде, что я слышала в лесу арабский язык». Прежде чем Ахмед успел ответить, Кевин заговорил, и Кори узнал арабский язык, который было довольно странно слышать от ирландца. «Я учу язык». «Но это всего лишь тренировочное упражнение», — пояснил Кевин. «В лесу нет террористов, так что можете расслабиться». Кори сомневался, что полицейские сказали всю правду, но они и не должны были. Если бы его спросили, он ответил бы, что речь идет о внедрении, а вовсе не о тренировочных занятиях. Через неделю, месяц или год здесь появятся террористы, которых заманит сюда Ахмед или какой-то другой араб американского происхождения из управления по борьбе с терроризмом. Неожиданно его посетила ностальгия по тем временам, когда он тоже там работал. Кори терпеть не мог бюрократию, необходимость соблюдать политкорректность и сотрудничать с ФБР, но скучал по тем беспокойным дням. И еще удовлетворению от того, что приносил своей стране пользу. Впрочем, этот поезд уже покинул вокзал. «Ладно, спасибо вам, офицера», — сказала Бенни, Кевину и Ахмету. «Но даже если я и вправду тут в полной безопасности, пожалуй, сегодня вечером я вернусь в Филадельфию». «Здесь вы в большей безопасности, чем в Филадельфии», — заверил ее Кевин. И это было правдой. В Филадельфии от скуки умирали тысячи людей в год. Но Кори решил придержать эту шутку при себе. Кевин и Ахмед попрощались и ушли. «Если бы ты закрыла двери, когда мы вернулись в дом, нас бы не смогли терроризировать террористы», — сказал Кори, махнув в сторону раздвижной двери. «Они не террористы, но очень страшные». Бенни улыбнулась. «А еще, очевидно, ты знаменитость» без очевидно. Я люблю скромных мужчин. у некоторых мужчин полно причин быть скромными у меня их нет Джон посмотрел на часы. Ты действительно хочешь сегодня вернуться в город. Я все равно не смогу заснуть. Кори почувствовал, что время прощания подошло быстрее, чем оба они хотели. Он собрался было предложить ей оставаться на связи, обменяться номерами телефонов, адресами электронной почты, но вместо этого протянул Бенни руку, и она, пожала ее сказав, «Спасибо тебе. И, кстати, я кое с кем встречаюсь в Филадельфии». Я и не сомневался. Рад был познакомиться с тобой и хорошей дороги домой. Попрощайся за меня с Максом. «Непременно. И запри дверь, когда я уйду». «Обязательно». «Спокойной ночи, Бенедетта». И Кори ушел, жалея, что им не довелось лучше узнать друг друга. Причем ему казалось, что Бенни чувствует то же самое. Ему нравились сильные женщины, а она была самой сильной из всех, кого он встречал до сих пор. Из них получилась бы отличная пара. Кори сел в джип и поехал к своему коттеджу. Впрочем... Не все еще было потеряно. У него имелся номер ее мобильного телефона, а у нее его. Так что, кто знает, может, она позвонит ему когда-нибудь или напишет СМСку, Или возникнет ситуация, когда ему понадобится адвокат в Филадельфии. А если и нет, с ними навсегда останется озеро, как оно там называется».